«Ты кто?» «Ты. Двухстолбовый домовой. У тебя дела в двух подъездах». «Я место свое знаю», — сказал Шаврикука чуть ли не воинственно. «И другие знают, каково мое место. Любохват и продольный вызывают у меня сомнения, возможно, несправедливые. Если вы эти сомнения не развеете...» Я могу натворить дел, какие не понравятся ни вам, ни продольному с любохватом. Если вы не уполномочены дать разъяснение, я схожу в Китай город, в обиталище чинов. Ты, Шаврикука, я вижу, возомнил о себе, покачал головой Артем Лукич. А зря. Ладно, может, и возомнил. И зря согласен. Шаврикука встал. Но у меня свои понятия о чести. И если кто-то за что-то должен платить по счетам, я постараюсь посодействовать этому, чтобы так оно и вышло. Постой, Шеврикука, заторопился Артем Лукич. Успокойся, сядь, поговорим здесь. Куда ты права? Я же сказал, пойду в Китай город, в гостиный двор, в обиталище чинов. А может быть, в этом нет нужды? прозвучало за его спиной. Шеврикука обернулся. В присутственное место Артема Лукича входил знакомый Шаврикуки со дня июльского собеседования увещеватель. «Садитесь, Шаврикук!» «В гостином дворе, как вы знаете, нынче стройка», — сказал увещеватель. «И вы, Артем Лукич, присаживайтесь». Пожелание увещевателя было исполнено. При кабинетном свете увещеватель выглядел иначе, нежели в лучинной полутьме китайгородского обиталища чинов. Здесь он казался менее древним и менее заросшим, а глаза его были ярко живые. Неожиданные и совершенно необъяснимые прежние его посмеивания, никак не соответствующие смыслу произносимых слов, нынче отсутствовали но опять нечто знакомое угадывалось и в частностях увещевателя и его интонациях. «Суть ваших сомнений, Шеврикука, — сказал увещеватель, — нам известна. Но всего открыть вам в интересах дела мы не можем. И у нас нет ясности. Разговор с любохватом и продольным для вас пока преждевременен. И очень просим вас вести себя тихо, ни во что не вмешиваться» и не предпринимать никаких самостоятельных действий, дабы не повредить и самому себе. — Всего не можете, — сказал Шаврикук, — на хоть что-то откройте. — Спрашивайте. — Исчезновение Петра Арсеньевича. — Да. После очередных колебаний сказал увещеватель. — Любохват и Продольный желали использовать возможности Петра Арсеньевича. Пытались его уговорить или даже обмануть, не вышло. Он стал им опасен. И они пособили кое-кому убрать Петра Арсеньевича. Кому же? Для вас сейчас не важно кому. Предположим, далее. марьино рощинский раскоп. Они проводили его по чьему-либо указанию. На пользу сословия? Нет, никаких указаний им не было дано. Действовали самостоятельно. Они сотрудничали с отродьями башни. Тут нет ясности. И есть серьезный вопрос. А с Бушмелевым, особенно в пору его черной силы, и тут нет пока ясности. Что еще? Пожалуй, мне достаточно... Когда вы их видели? Вчера, как только отлетел пузырь. А сегодня? Нет. Шеврикуку отчасти насторожил вопрос увещевателя. Сегодня не видел. Не видели? Ну, ладно. Шеврикука — это не указание и не приказ, это, посчитайте, просьба. Не вмешивайтесь в то, во что вам не следует вмешиваться. «Воздержитесь». «Не вмешивайтесь?» «Это, стало быть, не мешайте?» «Я сказал, не вмешивайтесь». Увещеватель произнес это уже сердит. «Помимо всего прочего, ваши самостоятельные действия приведут к неожиданным для вас опасностям, а толку не дадут». «Ваши слова принял, к сведению», — сказал Шаврикука. «Спасибо за внимание к моей личности». «Разрешите откланяться?» «Шеврику-ка!» «Не дури!» — выкрикнул ему в спину Артем Лукич. Попробовал выкрикнуть. «Так, значит, и увещевателю неведомо, где нынче любохват с Продольным. Следовало безотлагательно заглянуть в подъезды владения Продольного. То, что Продольного в подъездах нет, он выяснил сразу». В трех его квартирах жильцы были в отъезде, в них Продольный мог отдыхать или кутить с приятелями, там наверняка остались от него следы или даже улики. И верно. На восьмом этаже Шеврикука обнаружил комнату, оклеенную ликами и черно-белыми телами мадам Кабарес и ее соратника по искусству, то ли карацюпы, то ли еще как. Артистическую кличку его Шаврикука точно не помнил. Но зато знал доподлинно, что Продольный шутников обожает, а в мадам, похоже, и просто влюблен. В комнате было грязно, натоптано. Продольный на диван укладывался, видимо, в сапогах, и пахло дурно. У дивана же стоял сбитый из досок ящик, заваленный пулеметными лентами. Похоже, Продольного куда-то спешно вызвали, и ему было не до уборок. Впрочем, уважением к чистоте домовой Продольный не страдал. Не исключалось, что спешить Продольному пришлось на Звездный бульвар, где они с любохватом на глазах Шеврикуки приблизились к Дуняше и вынудили ее следовать за ними. А ведь Дуняша махала рукой шеврикуки, возможно, просила помочь. Ну, махала, ну, просила. Пусть и дальше просит. Он посетил и другие квартиры. Обыскал и места, где, по его предположениям, Продольный мог устраивать тайники. Кое-что нашел. Нельзя сказать, чтобы находки его особенно удивили. Или тем более поразили. Это он и ожидал обнаружить. Сомнения подтверждались и в его действиях возникала сословная необходимость. Сидеть в землескребе и ждать Шаврикука не имел уже ни сил, ни благоразумия. А не соединились ли теперь в деле любохват и продольный со злодеем Бушмелевым? Но где он, Бушмелев? «Сейчас же надо отыскать Епифана Герасима», приказал себе Шаврикука. Он снова был в состоянии, требующем верить, в предощущение и нисколько не удивился, чуть ли не столкнувшись на улице Королева с приватным привидением заводчика Бушмелева. Епифан Герасим торопился, но при этом и нервничал, оглядывался, в соображениях нет ли за ним хвоста. Воротник его тулупа был поднят, а собачья шапка напялена на лоб. Герасим привел Шаврикуку к станции метрополитена, Потом они долго ездили в соседствующих вагонах. На иные перроны с пересадками Герасим выходил из вагона, смотрел в черноту туннелей, прислушивался и принюхивался. На Боровицкой Шаврикука не выдержал и подошел к Громиле. «Ну что, Герасим?» — сказал Шаврикука. «Здорово. Как поживаешь?» «А-а, это ты за мной шастаешь». — сказал Герасим, не без раздражения и угроз в голосе. «И где же он?» — спросил Шаврикука. «А тебе-то что? Впрочем, ты все равно не отстанешь. Там, где-то там, в недрах. Все притягивает и притягивает меня, а притянуть никак не может. Мне же самому лезть к нему сейчас не резон, и охоты нет. Но ведь притянет». И что он там делает? А кто его знает? Может, отлеживается? Может, набирается сил? Может, ждет пособников? Известно только, что по вредности своей в первом часу ночи он морочит башку людям, особенно уставшим или поддатым, гоняет их не по тем переходам, они и до дома добраться не могут ли так разыскивать его сегодня нет нужды, вслух подумал Шаврикук. Ты лучше Дуняшу навести, сказал Герасим, а то что-то петюля наш в печали. Ты сходи к ней на всякий случай. Придется сходить, вздохнул Шаврикук. вот-вот, и я бы тебе советовал не откладывать. Сейчас и направлюсь. А ведь и на самом деле придется направиться, хотя это и противно. Но вдруг хоть какая-нибудь ниточка потянется от нее к любохвату с продольным, даже если и она, и Гликерия с ними сейчас в деле. Нетерпение подталкивало его к действиям скорым. Убедив себя в том, что и нынче создалась сословная необходимость, Шеврикука решил напрячь приданные ему силы. На поиски Дуняши тратить время он не захотел. Выяснил, что Дуняша пребывает в оранжерее. Выяснил также, между прочим, что гликерии там нет, как нет и любохвата с Продольным. Встречаться нынче с Горей Бойсом и бабкой Старохановой у Шаврикуки не было желания, и он вызвал Дуняшу в ботанический сад под Маньчжурский орех. «Так», — сказал Шаврикука, — «никаких слов, никаких слез, только по делу, буду спрашивать». Что за похищение? Что за выкуп? И без всякого вранья. Тяжко нам, Шаврикук. Я вас понял. И не ной. Отвечай быстро. Кто похитил, не знаю. Мне лишь доставили кассету с голосом Гликерии. Она умоляет заплатить выкуп. Почему тебе, служанке? А не какому-нибудь высокому нынешнему покровителю Гликерии. Лишь мне известно, что укрыты вещи и драгоценности. Какие вещи? Те, за которыми ты ходил с наволочками. То есть те, что остались от твоей добычи. И старые ценности гликерии. И ты так верна гликерии, что не перепрячешь ее безделушки, а сможешь отдать их похитителям? Да, я так верна ей, сказала Дуняша с вызовом. Оскорбления же твои я смогу выдержать. Я их заслужила. Тебе знакомы Любохват с Продольным? Знакомы. Именно они стали или выбраны посредниками похитителей. А кто похитители? Не знаю. Кто-то в силе. Раз сумели похитить, запугать, укротить гликерию и вынудить ее принять их условия. Она с ними... «Не в сговоре. «Зачем это ей?» «Зачем?» — усмехнулся Шаврикук. Усмешка его вышла горькой. «Она с ними не в сговоре», — сказала Дуняш. «И она страдает, я клянусь». «Оставьте ваши клятвы при себе», — поморщился Шаврикук. Если я и проявляю интерес к этой истории, то вовсе не из-за гликерии и ее страданий, а потому что имею счет к продольному и любохвату. Какие сроки и условия выкупа? Завтра в девять утра вещи по их списку я должна принести в парк к шашлычной, сесть там за четвертый столик от входа. Обещано через час туда доставить гликерию. Даны гарантии. Какие тут могут быть гарантии, раздраженно сказал Шаврикук. Кстати, летом я давал гликерии две вещицы на сохранение. Где они? Они при ней. То есть они были при ней. В списке выкупа их нет? Нет. Ладно, разберемся с ними позже. Есть у тебя предположение, где они могут держать гликерию? Нет. Кассета при тебе? Вот она. И вот списк. Если сегодня дело не выйдет... «Завтра объявлюсь в парке». Она страдала в последние дни. Она раскаивалась. Она жалела, что вовлекла тебя в ту историю. «Поверь мне, сейчас у меня потекут слезы», — рассердился Шаврикук. «Уволь меня от раскаяний и жалостей. Они не имеют отношения к моему делу. К моему поняла». В землескребе, в квартире Акулы, Зелепукина Шеврикука прослушал кассету. Слова произносила действительно Гликерия. И обращалась она именно к Дуняше. Обращалась с мольбой. На этот раз признал Шеврикука искренней. Но, конечно, она могла иметь в виду и то, что Дуняше доставит звуковое послание ему, Шеврикуке. И все же, принимая во внимание и это соображение, можно было посчитать, что Гликерия напугана и измучена. Она не играла. И, судя по звучанию ее слов, состояние ее натуры и духа было скверное. О похищении и выкупе, подчиняясь требованиям бандитов, она просила Дуняшу никому не сообщать. Никакого добра, ни украшений, ни нарядов, ни реликвий не жалеть». Тем более, что они ей теперь в тягость, лучше бы их не было. Кассету Шаврикука прослушивал еще раз десять. Естественно, не для того, чтобы разжалобить себя мольбами и стенаниями гликерии, ему надо было выделить, выявить, усилить и опознать шумы, сопутствующие словам пленниц. Кто-то кашлял, будто бы за стеной, кто-то щелкал зажигалкой, может, прикуривал, а может, и подносил огонь к подбородку гликерии. Автомобили проезжали мимо убежища похитителей, и было их множество. Звук двигателя одного из них показался Шеврикуке знакомым. Шаврикука остановил движение кассеты, усилил громкость, а в себе чувствительность. Ба-ба-ба! «Да на таком же разъезжает Олег Сергеевич Дударев!» сообразил Шеврикука. Но от знания того, что мимо похищенный прокатил Лэндровер Дударева, цель исследования Шаврикуки не приблизилась. Ну, если, конечно, Дударев подъезжал к офису концерна «Анаконда» на Покровке. Это кое-что. Но именно кое-что требовалось усилить чувствительность восприятия решительным образом. И вот уже Шаврикука ощущал шорохи вокруг гликерии, и чуть ли не запахи помещения. Кто-то снова кашлянул за стеной и произнес хрипло «Вольфрам тырнеаузского месторождения три тонны». А пахло-то вокруг гликерии табаками. Запись слушать более не было нужды. Шеврякука снова взглянул мельком на список Дани. Вещи Марии Антуанетты из коллекции графа Сергея Тутомлина. Королевские табакерки, елизаветинские веера, золотые карандаши для записей партанцоров на растопчинских балах и прочее, и прочее. Эккие обнаружились в Останкине любители антиквариата. Воинственный Шаврикука отправился на покровку. В стеклянно-офисной конторе магазина табаки и цветные металлы А. Продольного клиентов было двое а бронхитно-громко кашляла одна из сотрудниц, стюардесс. Нынче она говорила о Титане Березняковского комбината. Шаврикука выскочил на улицу в опасении, как бы не вышел к клиентам из хозяйских помещений сам А. Продольный. Темница Гликерии находилась где-то рядом за стенами, либо над потолком, либо под полом. «Скорее всего, под полом», — соображал Шеврикука, — «запахи табаков исходили наверняка от образцов, предлагаемых магазином продукции, то есть со склада, а склады в покровских домах заводили в подполье». В подполье, которого, впрочем, могло и не быть, Шеврикука решил проникать со двора и сквозь стены. Уже в стенах он ощутил, что склад и впрямь есть. Он устроен как бункер, не так давно, и в нем на полу лежит пленница. И дверь в нем бункерная, а при двери охрана, мощь ее злообеспеченная. Призывать себя к расчетливым действиям Шеврикука не смог, его вела ярость, он проломил стену, и ввалился в склад бункер, вызвав шум падения коробок и каких-то предметов. За дверью явно обеспокоились. Шеврикука притих. Он начинал видеть в темноте. У его ног лежала женщина. Гликерия. Она была без сознания. Это отчасти обрадовало Шеврикуку. Слышать гликерию, вести с ней разговор было бы Шеврикуке неприятно. Он старался смотреть на нее не как на страдалицу, не как на хорошо знакомое ему существо, а как на улику, способную изобличить продольного и любохват. Связали гликерию не веревками, а проволокой, похоже, что колючей. Мучили ее жестоко «Ну как же, легко ли вынудить женщину отказаться от нарядов и побрякушек накануне зимнего маскарада?» — подумал Шеврикука, но тут же посчитал свое соображение недостойно грубым. Шеврикука освободил гликерию от варварских пут, отодрал пластырь от глаз, кляп хотел оставить во рту, но после колебаний вытащил и кляп. Тихонько подошел к двери, толкнул ее плечом, Легче сдвинуть Останкинскую башню. Ногой задел за что-то. Предмет был, кажется, знакомый. ба а Да это же концебаловский амфал, поразился Шаврикука. Копия дельфийского пупа земли. И он здесь. За дверью обеспокоились всерьез. Там кто-то возится. Там что-то делают. Зови хозяев. Сверху загремели шаги. «Это Шаврикука!» — донесся до Шаврикуки нервный выкрик Продольного. «Там Шаврикука!» «Ты бредишь, что ли?» — теперь уже говорил Любохват. «Откуда там может быть Шаврикука?» «Да он эту бабу после всего сам бы прибил с радостью!» «Там Шаврикука!» — твердил Продольный. «Я говорил тебе, открывайте дверь и стволы, стволы!» Шеврикука схватил амфал. Сколько их там за дверью, и на что способны их стволы? Гликерия, похоже, стала шевелиться за его спиной. Застонала. Пронести ее сейчас сквозь стену ему вряд ли удалось бы. А дверь, возможно, из прочнейших сплавов, произведя скрежет, стала рывком сдвигаться вправо. В открывшийся проем ворвались трое. В темени бункера они не углядели шаврикук. Мгновение ему хватило для того, чтобы ударами базальтового омфала в ярости сокрушить троих нападавших. Двое других, это были любохваты Продольный, бросились вверх по лестнице, просто уносить ноги, но, возможно, что и за подмогой, или за подкреплением сил. «Шеврикука, это ты?» Шеврикука обернулся. Гликерия уже стояла на коленях. «Можешь идти? Быстро и за мной!» — приказал Шеврикук. «Шеврикука, прости меня! Нет времени, сейчас они вернутся или затворят дверь!» Шеврикука дернул Гликерию за руку, но не смог сдвинуть ее с места. «Если ты меня не простишь», — прошептала Гликерия, — «я останусь здесь». «Надо было идиоту вынимать у нее изо рта кляп», — осерчал на себя Шеврикук. «Хорошо, хорошо», — быстро произнес Шеврикук. «Я тебя прощаю, и я тебе не судья. Ты говоришь это вынужденно, и не от всего сердца. Без твоего прощения я отсюда не выйду. Ладно». «Торжественно прошу принять мои прощения», — заявил Шаврикука. «Более я не держу на тебя досады. Вставай и иди». «И никаких слов, и никаких жестов. Ну вот, мы уже и опоздали». Сверху неслись Любохват и Продольный с трубами в руках, похожими на гранатометы. «Любохват и Продольный!» — раздалось сейчас же. «Бросьте оружие и замрите!» Возможно, для усиления впечатлений зажглись светильники. Над застывшими Любохватом и продольным стоял Илларион. Острие его серебряной шпаги упиралось в камень лестницы. За плечом Иллариона Шеврикука увидел перста капсулу. «Шеврикука», — сказал Илларион, — «тебя ждут разочарования». Да, они позорили честь сословия, но они всего лишь навсего грабители и мошенники. И тут совершенно неожиданно для всех, для Шаврикуки, во всяком случае, безусловно неожиданно, на лестничную площадку въехало четырехосное транспортное средство, виденные им однажды на Звездном бульваре. То ли ванна, то ли лодка, то ли коляска, предназначенные для передвижения амазонского змея-анаконды. И теперь под прозрачным колпаком боевым орудием пребывал в ней именно амазонский змей. А за штурвалом управления находился запыхавшийся Сергей Андреевич Подмолотов крейсер «Грозный». Мы не опоздали, Игорь Константинович поинтересовался крейсер Грозный. «Вы не опоздали!» строго сказал Иларион. При этом он с подозрением взглянул на Шаврикуку и тотчас же произнес «Даму я беру под свою опеку, а вы, Игорь Константинович, будьте любезны, отконвоировать мошенников в Останкино к Артему Лукичу. Вот вам моя шпага!» и бросил Шаврикуке серебряную шпагу. В мгновение, когда шпага летела к Шеврикуке, бритоголовый боевик, называемый Любохватом, ожил, дернулся и понесся по лестнице. Илларион, видимо, посчитал низким для себя делом останавливать беглеца под ножкой. Шеврикука бросился в догонку за Любохватом в верхнее помещение магазина, а потом и на покровку но нигде любохвата не обнаружил.